Жизнедеятельность организмов. Глава 10: Питание и пищеварение. А теперь познакомимся с жизнедеятельностью организмов и начнем с одного из главных признаков живого: питание и пищеварение. Все живые организмы питаются, и это понятно. Пища содержит химические вещества, необходимые для создания новых клеток и обеспечения энергией процессов, происходящих в организме. Запомните, питание — это процесс получения организмами веществ и энергии. Источником энергии для большинства организмов на нашей планете является солнце. Солнечная энергия — поступает на Землю в виде тепла и света. Из всех населяющих Землю живых организмов только зеленые растения могут использовать солнечную энергию непосредственно. Как же это происходит? Как питаются растения? Растения не имеют специальной пищеварительной системы, так как питательные вещества образуются у них непосредственно в клетках, либо проникают в них Через клеточные мембраны. Большинству растений свойственно почвенное и воздушное питание. При почвенном питании растения с помощью корня поглощают воду и растворенные в ней минеральные вещества, которые по проводящим тканям подаются в листья. Основные органы воздушного питания зеленые листья. В них Через специальные щелевидные клеточные образования, устьица, поступает воздух, из которого растения для питания используют лишь углекислый газ. Хлоропласты листа содержат зеленый пигмент хлорофилл. Он обладает удивительной способностью улавливать солнечную энергию. Используя ее, растения путем сложных химических превращений из простых неорганических веществ образуют необходимые им органические вещества. Этот процесс называется фотосинтезом. Процесс фотосинтеза имеет огромное значение для жизни на Земле, так как именно зеленые растения, запасая солнечную энергию, делают ее доступной для других живых организмов — грибов, животных, человека а выделяемый при этом кислород используется всеми живыми организмами для дыхания. Животные в процессе питания используют солнечную энергию, накопленную в растениях. Одни, например, козы, овцы, олени, поедают сами растения. Другие, мыши, белки, свиристели, поедают плоды и семена. Это растительноядные животные. В свою очередь, этими растительноядными животными питаются хищники. К ним относятся, например, тигры, лисы, волки, ястребы и змеи. В природе встречаются и растения-хищники. На болотах обитает росянка. Это небольшое растение ловит насекомых с помощью клейких щупалец, которые покрывают ее листья. На болотах растет и другое хищное растение – пузырчатка. Она охотится на мелких ракообразных с помощью особых мешочков. А вот венерина мухоловка своими листьями-челюстями может захватить даже небольшого лягушонка. Но хищный способ питания у этих растений не главный. Он лишь дополняет основной способ питания фотосинтез. Мы говорили о том, что есть животные, растительноядные и хищники. Есть животные, поедающие трупы других животных. К таким трупоедам относятся многие насекомые, некоторые птицы, грифы, вороны и млекопитающие гиены. Кроме того, многие бактерии Грибы также питаются мертвыми организмами или их разлагающимися остатками. Встречаются в природе и организмы, питающиеся сообща. Их называют симбионтами. Например, грибы, знакомые вам подберезовики, подосиновики, боровики, растут у определенных растений. Это видно из их названия. Это не случайно. Грибница оплетает корни растения и даже врастает внутрь его клеток. Корни дерева получают от гриба дополнительную воду и минеральные соли. А гриб от растения – органические вещества, которые он, не имея хлорофилла, сам синтезировать не может. Некоторые же организмы, забирая у других необходимые питательные вещества, ничего не дают им взамен. Это паразиты. Они целиком существуют за счет организма хозяина. На многих животных поселяются кровососущие паразиты – вши, блохи, клещи. Внутри организмов могут обитать паразитические черви – глисты, аскориды, бычий цепень. Среди растений также встречаются паразиты – Гибкие стебли повелики обвиваются вокруг растения хозяина и образуют внедряющиеся в его ткани присоски. Вскоре собственный корень повелики отмирает, и она переходит на питание за счет хозяина. Или заразиха так плотно срастается с корнем растения хозяина, что их невозможно оторвать друг от друга. Итак, по видам питания всех животных можно разделить на растительноядных, хищников, трупоедов, симбионтов и паразитов. А теперь поговорим о процессе переработки пищи пищеварении. Пища, попав в организм животного, в большинстве случаев не может усвоиться сразу. Поэтому она подвергается механической и химической переработке, в результате которой сложные органические вещества превращаются в более простые. Затем они всасываются в кровь и разносятся ею по всему организму. Обратите внимание, что углеводы начинают усваиваться уже в ротовой полости. Вот почему для быстрого восстановления сил рекомендуется поесть сладкого. Пищеварительная система многоклеточных животных, от кольчатых червей до млекопитающих, имеет сходное строение. Она состоит из ротового отверстия, глотки, пищевода, желудка, кишечника и анального отверстия, а также многочисленных желез. Пищеварительные железы выделяют ферменты вещества, обеспечивающие переваривание пищи. Самые крупные из них печень и поджелудочная железа. В ротовой полости пища измельчается и смачивается слюной. Здесь под влиянием слюны и начинается процесс переваривания. Далее он продолжается в желудке. В кишечнике пища окончательно переваривается, и питательные вещества всасываются в кровь. Неперевариваемые остатки выводится из организма. У животных есть различные приспособления, помогающие им поглощать пищу. Так, мелкие растительноядные животные, питающиеся грубой растительной пищей, имеют крепкие жевательные органы. У насекомых, питающихся жидкой пищей, мух, пчел, бабочек, ротовые органы превращены в сосущий хоботок. Ряд животных имеют приспособления для отцеживания пищи. Например, у китов имеются ротовые пластины – китовый ус. Набрав в рот воды, кит процеживает ее через пластины, а затем заглатывает застрявших между ними мелких ракообразных. Млекопитающие животные – кролики, овцы, кошки, собаки – имеют хорошо развитые зубы с помощью которых они откусывают и перетирают пищу. Итак, мы познакомились с одним из основных признаков живых организмов – питанием и пищеварением. Запомните, питание – это процесс приобретения организмом необходимых ему веществ и энергии. Фотосинтез – воздушное питание растений. Это процесс образования в хлоропластах органических веществ из воды и углекислого газа на свету. При фотосинтезе выделяется кислород. Пищеварение – это процесс превращения сложных органических веществ в пищи в более простые, доступные для усвоения организмом.